Глава двадцатая. «Просто подожди меня тут», — говорил Аксель Мьярис за минуту до этого, выводя девушку из опасной зоны, которую уже оцепили его люди. «Арвен!» — поскликнул где-то там Арлим, искренне переживающий за сестру, которая опять сунулась во что-то смертельно опасное. «Она переживала», — улыбнулся Аксель девушке, и только лишь после этого заметил отсутствующее выражение лица и потерянный взгляд осторожно перемещающийся мимо его лица. Слишком поздно он опустил взгляд ниже и увидел в разрезе черной кофты мерцающую розу, такую же, что до сих пор была на слишком многих детях, собравшихся в этом большом зале за какие-то минуты, ставшим тесным. И он действительно выругался, тихо, сквозь рычание, дважды использовав выражение «упрямая женщина», причем совсем не в радостном контексте. А затем, плюнув на все, наклонился, подхватил удивленно дернувшуюся девушку на руки и потащил куда-то в сторону, прочь из зала. Меня куда-то несли. Понятия не имею, что это было за место, но страшно почему-то не было, даже немного наоборот. Пришли мы довольно быстро, затем меня осторожно посадили на что-то мягкое и оставили на пару минут одну. А уже после этого шеи осторожно коснулись прохладные пальцы, подцепили цепочку артефакта и сдвинули в сторону, рассматривая. Или не рассматривая, потому что уже через пару секунд артефакт с меня сняли, а мне самой вернулась возможность видеть, слышать и говорить. Чудесные возможности, честное слово. Потому что, например, без них я не смогла бы увидеть хмурого Акселя, стоящего над чем то телом. Судя по одежде, храмовник. Судя по разбитому в кровь лицу, очень плохой храмовник, который еще и сопротивляться думал. «О, как весело!» – протянула уважительно, чуть вздрогнув от звука собственного голоса. Он отказывался сотрудничать. Ничуть не виновато сдал уже даже не стонущего мужчину Аксель. «Бессовестный!» – покачала я головой укоризненно. «И не говори!» – согласился со мной Эймот, а затем куда обеспокоеннее. «Ты как?» «Шикарно!» — соврала тут же, не собираясь прислушиваться к собственным ощущениям. «А ты?» — тянет убивать. Передернув плечами, совершенно честно признался мужчина. Понятливую улыбку я сдержала, но все же спросила, что останавливает? «Две сотни детей наверху». Еще один честный серьезный ответ. «Они тебя должны не останавливать, а подбивать на активные действия». Нарвоучительно проговорила я и поднялась с диванчика, на который меня усадили. Меня сейчас кое-что другое на активные действия подбивает, заверил мьярис. С учетом того, что он сейчас находился позади меня и голос его звучал довольно странно, даже знать не хочу, решительно отказалась я. А зря, хмыкнул он и пошел следом. По дороге послав кому-то сигнал и велев этого убрать на допрос. «А ты почему не ослеп и не оглох?» спохватилась я запоздала. «Блокировал тебя», коротко поведал мужчина, продолжая ментальный разговор. «Какой план?» поинтересовалась я уже по пути наверх, переступая со ступеньки на ступеньку. Аксель помолчал. «Пока мы не ступили на этаж, затем пристроился рядом и задумчиво предупредил. Тебе не понравится». «Излагай», поворачивая за угол, велела я. «Обезвредить магов?» освободить детей с помощью их крови, обезопасить кормы и за ключ, а, хотя смысл нам уже с этого союза. Споткнулась я совершенно не специально, но устояла, быстро вернула прежний шаг и, глядя вперед, вынуждена была признать. Неожиданно. Проблемы, тут же уточнили у меня. Какие проблемы? Мне максимум настучат по голове, доходчиво объясняя, что работать за бесплатно нельзя. Сразу после этого потаскают по кабинетам, выспрашивая все подробности, а потом на их основе составят список претензий к Армею, где ниже, под толстой чертой, припишут неустойку, которую теперь данное государство должно будет нам выплатить. «Уж проще вступить в союз, серьезно!» «Никаких проблем!» – заверила я и толкнула позолоченные двери. «Арвен!» – тут же обрадовалась Орлим, змейка юркнув ко мне. «Привет, малыш!» Обнимая ее в ответ, шепнула я, и уже не хотелось ни с чем разбираться, хотелось домой. В тихий маленький домик где-нибудь в лесу, и магические охранные кристаллы по периметру, и еще одним слоем примерно на километр подальше, и еще один. «Как дела?» «Теперь?» – выразительный взгляд на меня. «Хорошо. Что ты опять наделал, Арвен?» «Я?» – почти искренне удивилась, оглядывая собравшихся в зале. «А чего это сразу я?» «Может, потому, что до вашего появления никому даже в голову не приходило соваться к храмовникам?» — мрачно предположил подошедший Эймонд. «Аэр!» — начал, что удивительно, Аксель. «Я не с тобой, — говорю, — перебил, не дав толком ничего сказать правитель своего друга, продолжая прожигать взглядом меня. «Я дал позволение» проигнорировав его замечание, все равно сказал Мьярис, кладя руку мне на плечо. «Врет!» – тут же опровергла я данное заявление. «Меня не нужно спасать. Выбор был мой, инициатива была моя. Я сама в конце концов туда сунулась, и все остальное тоже произошло по моей вине, так что не нужно винить в этом кого-то другого». «Да я даже не сомневался», – не повелся Аэр. Не хочется вас расстраивать, но это даже не половина всех детей Кармея. Я не знаю, где они держат остальных, но знаю, что теперь их могут использовать в качестве заложников». Звучало не очень доброжелательно. Это звучало как «без тебя тут все было нормально, вот просили тебя совать свой нос в чужие дела». «А знаете что?» – начала была я, но осеклась под умоляющим взглядом Орли. «И как это понимать?» А идите-ка вы? Нет, конечно, я собиралась сказать совсем не это. Я собиралась возмущаться, даже гневаться, и я бы обязательно это сделала, если бы не сестренка со своими странными взглядами. А идите-ка вы сами, предложил правитель не очень добродушно. С превеликим удовольствием заверила его и потянула Арк в сторону. Если мужчине нужно подтверждение собственной важности и незаменимости, пусть забирает. Я ему мешать не собираюсь, но и стоять в сторонке по чужому приказу тоже не стану. «Не хочешь помогать? Ладно, без тебя справлюсь. Слушай, малыш, поможешь мне?» – обратилась Карлим, остановившись у стеночки, где мы никому не мешали и никто нас услышать не мог. «Конечно!» – с готовностью заверила она. «Что нужно делать?» Это был хороший вопрос, хотя бы потому, что я еще толком не представила. Бросила взгляд на о чем-то тихо, но явно эмоционально спорящих мужчин, что остались стоять там, где до этого и были. Скользнула взглядом по мрачным военным, что стояли и ничего не делали. Взглянула на прислугу, что торопливо уводила видящих и слышащих детей. Те, что находились под воздействием артефактов, продолжали стоять в середине зала, как «брошенные». Сложно и больно думать о таком, но никакого иного сравнения мне в голову не шло. Этих детей уже бросили однажды, когда позволили храмовникам забрать их себе. И я не позволю случиться этому еще раз. Я обещала, что помогу. И помогу. Я открываю портал, и мы прыгаем в него, начала я тихо и быстро, неосознанно подавшись к Орли поближе, неотрывно глядя в ее чуть блестящие от нервного возбуждения глаза». Ты ловишь схему щита и держишь его. Главное, удержи. Справишься? Я не умею делать щиты. Я их даже держать не умею, встревожила сестренка таким же быстрым и тихим голосом. Это просто, заверила я ее, улыбнувшись. Схема маленькая, с ладонь размером, и у нее есть два ярких конца. Тебе просто нужно ухватиться за них и растянуть. Я показала ей собственную руку, демонстрируя размер схемы. «А здесь ее растянуть нельзя?» «Нельзя», – покачала головой и вздохнула. «Она не пройдет сквозь портал. К тому же нас заметят и попытаются остановить». «А мы куда?» – запоздала, поинтересовалась она, боязливо оглядываясь на правителей. Я тоже на них глянула, убедилась, что те все еще спорят, и вернулась к нашему крайне важному разговору. «К храму, малыш!» «Но там же храмовники!» – возмущенно вскричала Ар. Торопливо шикнула я на нее. Но, кажется, было уже поздно, потому что оба мужчины уже смотрели в нашу сторону, не скрывая собственной подозрительности. Кто-то из военных тоже на нас покосился, да и прислуга. «Сейчас», — решила я, одной рукой хватая Орли за плечо, а второй выстраивая портал. «Все вопросы после». Мы прыгнули в него одновременно. Краем глаза я зацепила бросившихся за нами Аэра и Акселя, но была точно уверена, что ни один из них не успеет. В следующее мгновение, закручиваясь по спирали портала, создала три боевых заклинания и тут же начала выплетать схему щита. Темнота ослепила на миг, которого мне хватило, чтобы вышвырнуть в разные стороны боевые заклинания и завершить плетение щита. Передача схемы оторопевшей Орли, растягивание полога ее руками и молниеносный перекат в сторону. Вовремя! Тут же на место, где только что была я, прилетело с полдесятка заклинаний. Щит выдержал. Орли вздрогнула и сосредоточенно свела вместе брови. Храмовники осознали, что в меня не попали, и начали плетение новой атаки. Я не стала дожидаться. Резко вскочить на ноги, два прыжка влево и вперед, короткая перебежка на ускорение, а затем прыжок, ухватиться одной рукой за мужское плечо, другое за запястье. Кувырок вверх, удар ногой по стоящему хромовнику и перегиб через второе мужское плечо. Рывок удерживаемой руки, оглушительный хруст, приземление на ноги и чужой болезненный крик. Вниз, перекат вправо, боевое заклинание в заготовившего четыре пульсара мужчину, снова перекат, подсечка ближайшего хромовника, удар кулаком по спине снизу вверх и последовательные порталы – Орлим и трое гарантированно обездвиженных. Последнего добил уже в полете еще одним ударом в основании шеи. На все это ушло не больше 10 секунд, за которые адреналин подскочил до отметки максимум. У Орли. Мне уже не привыкать. В итоге во все тот же зал мы вывалились последовательно. Перепуганная сестренка, двое хромовников, один из которых зажимал окровавленный нос, а второй стонал, держась за сломанное плечо, и мы, спокойный и непринужденный я и скинутый мною на пол бессознательный мужчина. Нужно признать, наше появление вызвало всеобщее потрясенное молчание, короткий взгляд оторопевшим военным и холодное. Начали. Удивительно, но они взяли и начали. Подошли, схватили всех троих и уволокли их к детям, чтобы тут же обнажить ножи и приступить к несложной, но времязатратной операции спасти бедных детишек. Ар, повернулась к побледневшей сестренке и не смогла сдержать горделивой улыбки. «Умничка моя! Пошли еще раз!» «Куда?» – возмутилась, что примечательно не она, а пришедший в себя Аксель. Уже в следующем мгновении мужчина был непозволительно близко от меня, схватил своими ручищами мои плечи и ощутимо меня встряхнул, чтобы возмущенно, глядя мне в глаза, прорычать. Совсем рехнулась! Я подобного никогда не отрицала, но все же. Руки, эймат Мьярис, от меня уберите, холодно процедила, спокойно выдерживая его взгляд, и лишь только когда мужчина оставил мои плечи в покое, продолжила. «И впредь постарайтесь выбирать выражение». В следующее мгновение в просторном зале, наполненном народом, прозвучало такое, от чего смущенно покраснела даже я. Эймонд Аэр кашлянул в кулак, развернулся и отошел, уволакивая за собой мою сестру. Все остальные поспешили сделать вид, что они все тут очень-очень заняты и вообще ничего не слышали а я, а мне было сказано. «Там вообще-то целая армия готовится к штурму». Признаться, это несколько помогло справиться с легким потрясением после услышанного. Я даже смогла ответить «Что-то я никого не заметила!» Прозвучало несколько ехидно, что не помешало Акселю раздраженно заметить. «Еще бы! Это тайный штурм!» «А-а-а-а!» изрекла я глубокомысленно, но нисколько не виновата, а затем уже нормально посерьезнев и понизив голос. «За время своего здесь пребывания...» Я не увидела никаких решительных действий с вашей стороны, уважаемый Эймот Мьярис. Смею заметить, что все это время все они, кивок в сторону перепуганных детишек, находятся в абсолютной неизвестности, лишенной возможности видеть, слышать и даже говорить. Кроме всего прочего, я дала им обещание сделать все возможное и помочь. И я не стану стоять в стороне все то время, пока вы изволите ругаться с правителем». И высказав все это, я просто развернулась и пошла прочь, не испытывая никакого желания ругаться. Ругаться вообще и с Акселем тем более. Однако он оказался на этот счет иного мнения, потому что уже через секунду на мое запястье легла его рука, а затем меня развернули прямо на месте. Взгляд в глаза сверху вниз уже не злой и даже не возмущенный, серьезный, будто желающий что-то сказать. И он сказал резко выдохнул, на миг прикрыл глаза, собираясь силами, и сказал «Возглавишь мое войско? Будь я простой леди, я бы оскорбилась. Нет, серьезно, потому что мужчина никогда и ни за что не должен предлагать женщине принять участие или того хуже взять на себя его работу. Это просто высшая невоспитанность. Так отношения между мужчиной и женщиной не строятся. Наверное, хорошо, что я не просто леди». И даже больше того, мое образование позволяет мне точно знать. Подобное предложение в среде военных расценивается даже сильнее, чем «выходи за меня». Потому что «выходи за меня» – это «мне хорошо с тобой», а «возглавь мое войско» – это «я доверяю тебе». Поэтому ничего удивительного, что уже через секунду все военные были рядом с Акселем Ярисом, чтобы у него же, не скрывая собственного возмущения, спросить – Вы же это несерьезно? И еще один более точный. Вы настолько ей доверяете? Мужчина проигнорировал всех остальных, медленно оторвал взгляд от моих глаз, холодно взглянул на мужчину, сказавшего это, и ответил. Теперь я доверяю ей больше, чем самому себе. Это было? У меня натуральное дыхание перехватило от этого признания. А военный, покраснев от возмущения, резко выдохнул. Почему? И Аксель не стал отвечать. Он не сказал ни слова, лишь выразительно посмотрел мужчине за плечо, на медленно возвращаемых в нормальное состояние детей, а потом снова ему в глаза. И, в общем-то, вопросов больше ни у кого не осталось, всем и так все стало понятно. Однако Мьярис же, вдруг передумав, решил пояснить еще и устно, потому что она всего за вечер сделала то, что не могли сделать все мы уже больше года. Звучало весомо, спорить никто не решился. Да, Аксель их слов и не ждал. Он просто пошел к стоящему в стране правителю, а заодно и меня за руку поволок. И я послушно шла следом, не зная, как сказать ему «нет». «Арвен!» Арли все поняла первой, стоило нам приблизиться. Ей хватило всего одного взгляда на мою тревожно закушенную губу, чтобы догадаться о том, что я сейчас скажу. Ярис тоже понял это. Поэтому и повернулся ко мне мрачный, как грозовая туча. Мне, честно, было очень жаль, но я просто не могла принять его предложение. Я одиночка, улыбнулась криво, опустив все те оправдания, что крутились в голове. Какой в них смысл? Он и так знает, что это большая честь. Это действительно много значит для любого. От такого на самом деле не отказываются. Он знает все это. Так зачем мне это говорить ему? Он знал. Поэтому сказал, а я вообще ученый, так что заткнись и выполняй приказы. Честно признаться, это вовсе не то, что я ожидала услышать, совсем не то. Настолько, что я замерла на пару мгновений, совершенно некультурно приоткрыв рот и в изумлении, глядя на мрачного мужчину. Но в итоге все же смогла взять себя в руки, когда он уже отвернулся и что-то выговаривал напряженно кивающему правителю. Просто действительно неожиданно вышло. Я-то думала, будет что-то вроде «ты не можешь отказаться» или «я все понимаю», но такое. Я терпеливо дождалась окончания их беседы, затем покорно последовала за ним прочь из зала и только лишь на лестнице негромко сказала «упрямый мужчина».